Глава двадцатая Выход на ринг оказался самым рядовым, без той дурацкой пышности, которую так любит массовый зритель бойцовских поединков, не слишком искушенный в эстетических тонкостях. Световые и звуковые эффекты, цветомузыка, бенгальские огни, вернее фонтаны — всего этого, конечно, не было, но Просто по ходу между креслами Саня прошагал к рингу под негромкий гомон зала, полного наполовину. Многие подходили только к мейн-карду. Но вообще говоря, и так зрителей немало, и репортеры тут, и телевидение. Словом, резонанс будет грех жаловаться. «Саня, повыселей!» — прошипел на ухо Джонни. «Ты это слишком флегматик». «Надо поживее, картинка продает! Платные трансляции!» Саня послушно сделал несколько энергичных разминочных движений. «Так, так!» — одобрительно зашептали теперь в два уха Джонни и Билли. «Еще давай!» Пельмени было не жалко, он еще проделал такие же взмахи. На ринге уже крутился шустрый Кенни. Стоял и мужик с микрофоном. Спикер вечера с невозмутимым видом перебирал в руках листочки шпаргалки. Увидев Саню, он подобрался, листы ловким движением сунул куда-то вглубь смокинга, выпрямился, набрал воздуха в грудь и мощный баритон нэхом раскатился по огромному помещению. Леди и джентльмены. Спикеры бойцовских поединков, а не жарин коннансеры. Особая каста человечества, лучшая из них, можно сказать, на вес золота. Уж очень специфическая профессия, вроде бы пустяковая, но как много обстоятельств должны сложиться в пазл, чтобы такой деятель был на расхвату публики. И главное, вносил свою лепту в прибыль в золотого тельца, в святое святых спортивного бизнеса. Красивый, звучный голос, симпатичная, но брутальная внешность, харизма. Хороший анонсер прибавляет к мероприятию процентов десять-двенадцать прибыли. Это серьезная цифра. Ну, самый знаменитый, конечно, за всю историю единоборств Майкл Баффер. Черт его знает почему, но именно он очаровал мир спорта. Но его фраза "Давайте приготовимся к деддраке" даже запатентована. Тот, что сейчас находился в ринге, тоже, впрочем, был отменно импозантен. Рослый блондин в духе молодого Роберта Редфорда, и голос у него, как рык пантеры. Саню он представил, как Александра Саню Пельменя. На американский слух это звучало вовсе не смешно, а как-то вроде Пэлмен. Ну, нормальная англоязычная фамилия. «Итак, леди и джентльмены, поприветствуем нашего гостя из далекой загадочной России!» «Загадочная, говоришь? Ну, это точно! Хорошо, хоть нет этой лабуды о медведях на улицах!» Зал встретил бойца умеренно сдержанными аплодисментами, никаких свистов и воплей. Народ рассаживался, собирался, брал пиво. А теперь, леди и джентльмены, встретим соперника нашего русского гостя. На подходе к рингу появился явно перекормленный здоровяк, белый парень наголо бритый и почти без шеи. Бог ты мой! Сэн прищурился, всматриваясь в будущего соперника. Да это же никто иной, как будущий знаменитость Терик Эш с дурацкой кличкой Баттербин. Александр из двадцать первого века сразу узнал его. Да такой один на всем белом свете не узнать невозможно. Эрик Эшбаттербин, огромный смешной жердяй на вид самый настоящий персонаж кинокомедии, оказался обладателем самого настоящего таланта в единоборствах. Скорость, резкость, силища, все это оказалось при нем. Даже не объяснимо, как оно так сошлось в таком незуродном облике, но сошлось. Без дураков Эрик в самом деле отличный боец. причем в разных видах единоборств. Правда вся его боевая мощь рассчитана примерно на четыре раунда. Более долгих противоборств Баттербен не выдерживал, выдыхался, из-за чего получил несколько ироничное прозвище «Король четырех раундовых боев». Но надо отдать ему должное, в этих боях он выглядел танк танком. Вот значит как. Думал пельмень, глядя, как с потешными ужимками толстяк противник карабкается на ринг. Значит, пока он только начинающий пять побед в пяти боях. Да, сейчас он еще не достиг максимального боевого веса, с которым выходил биться на рубеже девяностых нулевых годов, порядка сто пятидесяти кило. Сейчас он по прикидкам сани тянул сто двадцать пять-сто тридцать, что, конечно, тоже намного больше саниных. примерно сто пяти. Да, четыре раунда против такого монстра будет биться нелегко. Но кто вообще говорил, что будет легко? Толстяк зал встретил аплодисментами помощнее, одобрительными смешками. Видно было, что воспринимают его как фрика, но такого, который сумел чудачествами добиться реального успеха, естественно измеряемого в долларах. «Эрик Баторбин! Эш!» — раскатился руладами ведущий. Эрик, приплясывая в своем углу, вскинул руку в знак приветствия. Брюхо и сиськи затряслись, как холодец. Но Саня-то знал, насколько обманчива эта потеха. Вокруг Баторбина суетились трое, тренер, ассистенты. Билли и Джонни тоже принялись усердно обхаживать подопечного. Саня, держи дистанцию, это главное. Но бей сильно и в таком духе. Говорили они толково, но Саня и без них понял, как строить бой. Лезть с сориком в размен в рубку, пожалуй, бесполезно. Техника он не блещет, но лупить будет как бронебойными. И главное, не дать ему попасть, а это сложно, хотя возможно. И не бегать от него. Рост у него ну где-то за сто восемьдесят. Руки не очень длинные. Тут у меня плюс. Ладно, сильно бить с дистанции, да хотя бы и не сильно. Стучать и стучать в него джабами, когда он наглотается их, это явно станет заметно. Ну и не упускать ни малейшего случая врезать по-настоящему. Все это и думал Саня, и говорили его секунданты. Тут нехти какая глубина мысли, задача ясная. Трудная, но решаемая. Тем часом Ринконсор удалился. Кенни вышел в центр площадки. Бойцов прошу сюда, громко порвозвгласил он. Тут Саня впервые посмотрел противнику в глаза, мгновенно угадав, что Эрик парень не злой, совершенно нормальный, но на схватку он выходит акцентированным и мотивированным на сто пятьдесят процентов, и тут пощады не жди. Да я и сам такой. Мелькнуло в голове, когда Бейлис традиционно начал объяснять правила боя, ничего нового, естественно, не сказав и завершил речь опять же традиционным пожеланием удачи. Сани и Эрик ткнулись перчатками в знак приветствия. Бокс, скомандовал Кенни, и в тот же миг Сани ловко уклонился от оглушительного правого свинга, успев сунуть средние силы джаб в пятак противника. Кулак Эрика в самом деле пролетел, как будто со свистом ветром. А от левого свинга пришлось перекрыться. Удар в правое плечо был такой, будто влетел туда бетонный блок. Но ясное дело пельмень не собирался пугаться и бегать. Отбив удар, он тут же воткнул свой правый кросс, сын слабый. Конечно, башка у Баттербина каменная, шея как у быка, удар он держит, но капля камень точит. И Сани не собирался упускать ни малейшей возможности бить и бить. Еще раз умело заставив противника выложиться в удар впустую, и еще раз ощутив в сантиметрах от носа пролет кулака, свист и ветер. Пельмень вошел в клинч, ощутил лютую силу Эрика, но и сам, будучи нехилым, мягко говоря, связал его руки, не давая бить, да и вообще толком двигаться. Break, break! Крикливо засуетился Кенни, растащил бойцов. Эрик ринулся вперед и тут же словил комбинацию: правый прямой и левый хук, могучий комплекс голово-шея. Слегка но кочнулся. Саня ощутил, что он более или менее приспособился к Баттербину и тактически его переигрывает. Конечно, это еще далеко не победа, как говорится у Панчера шанс выиграть есть всегда, и надо не ослаблять бдительности и занурять соперника точными сильными ударами. а в третьем-четвертом раунде включиться на всю мощность. Многоопытная публика тоже, разумеется, увидела, что как боксер русский классом повыше земляка. Может, не очень приятно было это осознавать, но не отдать долг справедливости нельзя. По залу прошло некое одобрительное движение в адрес Пэлл Мэнна. Черт его знает, в чем он выразилось, но Саша его уловил каким-то необъяснимым шестым чувством. Во время боя, конечно, чувства боксеров обостряются, поскольку это ситуация предельно напряженная, страстная, что в обычном состоянии недоступно у бойца проявляется сказочно, и он на сам этого объяснить не может. Но сверхчувствует не только противника, но и все окружающее пространство. Вот и сейчас Сани безошибочно уловил симпатию публики, коллективные эмоции качнулись в его сторону. Конечно, это невозможно описать ни в каких рациональных терминах, но это есть стопудов. И точно так же Саня мог сказать, что противник это почуял, что зал увидел его промахи и оценил спокойное мастерство русского. Эту тончайшую волну эмоций Эрик ловит сейчас так же, как Саня, только с обратным знаком. Но это не смутило его, не сбило с толку. Он продолжал также размахисто бомбить ударами из слева и справа. Саня пока успешно уклонялся или отбивался, не забывал и сам успешно высовывать удары. Однако чёртов Баттербен не только лупить умел, защищался он вполне неплохо. Примерно половина саняных ударов либо отражалась им, либо попадала мимо. Но другая половина прилетала в цель, и это, конечно, не оставалось без последствий. Боксер уставал, сбивался с ритма, с дыханием. И под занавес первого раунда пельмень донёс до противника отличную комбинацию: левый джеб, правый кросс, от которого толстяка встряхнуло не сильно, но очевидно. И зал это заметил, загудел со сложными чувствами. С одной стороны, конечно, зрители болели за американца, с другой не могли не оценить искусство русского. Тут звонко грянул гонг. Билли и Джонни были очень довольны итогом раунда, хотя и не стремились внешне проявить чувства. Но по-русски говорили смело, зная, что в противоположном углу не поймут. Хорошо, Саня, отлично. Сохраняя бесстрастное выражение лица, твердил Билли. Так держать. Наролько он сейчас вперед, как танк, будит ломать дистанцию. Тебе надо будет клюнь чиваться. Саня кивнул. Что-что, это делать он умел. Не самый сложный элемент боксерской науки, но и его надо с умом выполнять. Билли горячо утверждал, что надо будет вязать соперника, не давать ему бить всеми правдами и неправдами, а отступать, бегать нельзя. Это первый бой, его не только публика смотрит, но и знающие влиятельные люди, да и сам Дон Кинг. Его в зале нет, но наверняка дом он сейчас смотрит этот вечер. Ни в коем случае нельзя, чтобы боксера-дебютанта запомнили как бегунка, боящегося противника. Хотя, конечно, бывает и такое, что боец начинает уклоняться от боя, изматывая противника, а потом отыгрывает упущенное, да с разгромом. Но это воля случая, на нее полагаться нельзя. Разумеется, Саней это все понимал. Когда Кенни легкими движениями обеих рук пригласил соперников подниматься, Он по решительному виду Баттербина уже видел, что тот готов ринуться в жестокий ближний бой, не давая оппоненту держать дистанцию. Бокс. И точно Эрик сверя, побросился на пельмени, но тот мигом поймал его в замковый клинч, еще и протащил немного на себя, да еще и поддел корявеньким апперкотом, не очень сильным, но все в кассу. Эрик то ни одного удара не успел нанести. Брейк, брейк. Сердито заголосил Бейлис, с усилием растаскивая бойцов, разнял кое-как, скомандовал бокс, и тот уже сам пельменя передел противника, засадив всю ту же комбинацию. Правда, кроссерик отбил и сам мгновенно нажахнул правым свингом, чуть не попал, вернее даже зацепил, хотя и вскользь, но лишний раз напомнил, что ни в коем случае нельзя позволять батарбину попадать в себя. И он умело ушел от атаки, заставив соперника дважды яростно махнуть в пустоту, и вновь ощутил одобрительную реакцию зала. Здесь никакой трусости нет. Умело защищаться уходами, уклонами – это необходимое искусство в бою. И вот тут внезапно, это почти всегда внезапно, нахлынуло знакомое упоительное чувство власти над миром, абсолютная уверенность, что все будет хорошо, что ты победитель. только не расслабляться, не терять внимания, не впадать в самоуспокоенность. Вон он как, ух ты! Эрик вновь едва не достал Саню. Черт возьми, вот это серьезно. Сейчас был лежал на конвасе. Повезло. Вот сейчас реально повезло. Так лихорадочно думал Саня, опять сумев повязать противника клинчем и слегка противясь попыткам Беллиса разомкнуть бойцов. Да Баттербин сам вырывался, но Саня успел отскочить и отработать по нему все той же несложной, но эффективной двойкой. И на этот раз попали оба кулака. Веренность жила в нем, но внимания он не терял. Только так можно было эффективно закончить бой. То, что он лидирует в нем, Саша ощущал. И то, что сил у него сохранилось больше, чем у противника, тоже. Правда, сейчас будет перерыв, но ведь отдыхать-то будем оба. Гонг. Билли и Джонни не ликовали, хотя старались скрыть это, главным образом, чтобы в противоположном углу не заметили. Но там тоже не дураки были, они видели, конечно, что уступают. А главное, им не очень понятно было, что делать, цук-цванг такой. Первые раунды все же самая сильная сторона Баторбина. Теперь он явно устал и двигаясь сам, и нахватавшись ударов от противника. Совершенно очевидно, что преимущество утрачено. Идти вперед, ломить на пропалую, дошел уже не помогло, но теперь, учитывая растрату силы, это будет делать куда сложнее. Работать вторым номером на контратаках, ну для такого бойца, как Баттербин, это совсем не вариант. Стало быть, остается все то же самое: перейти ледоколом в расчёте на бессмертное панчер всегда имеет шанс. Пожалуй, так лучший из худших. Саня наставлял Билли. Ты уже близкий к победе. Главное, ци перу не испортить. Атакуй и отходи, не стою перед ним. Атака и ушел, атака и ушел. Вот это главное. Давай. Пельмень сам это видел и уверенность не уходила от него. Не упускать внимания, тщательно обороняться. Вроде бы до сих пор получалось. Почему бы и дальше тому же не получаться? Тем более, что самая сложная позади. Ну, поехали. Третий раунд опять же начался бешеным напором Баттербина, но уже видно было, что он, если и не выдохся, то просел порядком. И Саша ощутил себя увереннее. Бил отходил, бил отходил, все по плану и план отлично работал. По-прежнему Эрик был опасен, по-прежнему его шальной удар мог уложить быка, но прежнюю резкость он потерял, и сани стало работать куда легче. «Да если бы это был настоящий десяти- или двенадцать-раундовый бой, — подумал Саня, — то о раунде в шестом-седьмом, наверное. Я бы просто его замолотил, он бы не смог отвечать, и судья бы остановил бой. Но что тут толковать? Четыре раунда — значит четыре. Работаем!» И Саня продолжил в том же духе. Эрик подсаживался чуть ли не с каждой секундой. Саня начал включаться поплотнее, теперь он заметно работал первым номером. Но чертов толстяк умел неплохо защищаться, вот ведь какая штука. Саня сказал про себя чертов толстяк вовсе не со зла, а с таким веселым уважением. Ну и в самом деле, разве можно ожидать от человека такой комплекции, какой-то техники? А она у Баторбина была, и достать его по-настоящему болтануть было совсем непросто». Саня старался, вкладывался, попадал, но Эрик вполне умело защищался, кроме того, конечно, он мог держать удар. Так завершился третий раунд. Про четвертый вряд ли можно было сказать что-то новое, кроме того, что Саня действовал еще увереннее, будучи постоянно настороже, не дал противнику шанса достать его, а сам несколько раз хорошо попал, вкладывался в удар по-взрослому, так что у самого руки гудели от кисти до плеча. но свалить здоровяка не смог. Гонг зафиксировал явную победу пельменя, что подтвердил и счет судейских записок и окончательно оформил Бейлис подняв Сашкину руку, что зал приветствовал дружелюбным шумом, несколько сдержанным, все же непатриотично радоваться проигрышу соотечественника, но отдать должное хорошему бойцу, кто бы он ни был, ну почему бы нет? Зато Эрик был по-настоящему приветлив. Бой кончился, теперь другой боксер на ринге. Не противник, а коллега, приятель. Широко улыбаясь, он крепко потряс Санин руки, подмигнул, дружески хлопнул по плечу, отчего вся рука чуть не онемела. «Поздравляю», — сказал он, — «отличная работа». И еще что-то, но разобрать его южный акцент пельмень не смог. Он тоже от души улыбнулся, тоже похлопал Эрика по огромной спине и двинулся в свой угол. Теперь Билли и Джон не могли сиять улыбками во все розы, что они и делали.